Глава 66. Похороны. Тимур. Очень плохо помню дорогу. Я бродил много часов по улицам. Пару раз останавливала полиция за внешний вид и обдолбанный взгляд. Несколько фамилий, звонков, и я снова брожу, распугивая собой окружающих. Мне больше некуда идти. У меня нет дома, нет моей Кристины. А значит, куда бы я ни пошел, я не найду покоя. Это уже пройдено. Даже брак с другой не спас от той дыры, что оставило первое исчезновение Крис из моей жизни. Тогда она была жива. Я мог просто поехать, найти, увидеть, потрогать, вдохнуть ее запах. Теперь всего этого нет. Все внутренности тянет. Мне физически больно дышать, двигаться, думать. Но я упорно иду до тех пор, пока не уперся взглядом в знакомый подъезд, куда моя женщина больше никогда не войдет. Сел на скамейку, уставился в одну точку. «Надо подняться туда». Как это сделать? Как не захлебнуться в отчаянии, войдя в квартиру, которая пропитана ею? А мне и не надо туда. Понимаю, что сейчас я просто не смогу даже подняться. Нащупал в кармане мобильник, вызвал такси. Мужик, когда подъехал, осмотрел меня с пренебрежением, которое сменилось страхом. Да не бухой я и не обдолбанный. Понимаю, что он сейчас просто уедет, а со следующим история повторится. Жена умерла. Чувствую, как по щеке снова катится слеза. Таксист довёз меня до моей квартиры. Я пытался с ним расплатиться, но денег мужик не взял. Предложил помощь. Я, отмахнувшись, вяло его поблагодарил и пошел к себе, надеясь лишь на то, что там не будет Ники. Боюсь тогда, я еще раз овдовею за последние сутки. Тело работает на автомате. Похороны в двенадцать. Надо принять душ. Это первое, что я делаю, роняя на пол грязные шмотки». Не чувствуя температуры воды, кручу горячий кран до тех пор, пока кожа не начинает жечь. Хорошо. В кровь начинает вплескиваться адреналин. Он включает голову на нужную волну. Как только я достиг нужного состояния, вышла в гостиную. достал из шкафа белую рубашку, черный костюм, галстук. Тоже черный. Одеваясь, думаю лишь о Кирееве. О том, как я буду зубами рвать его глотку за жизнь своей женщины. Как я уничтожу его империю, построенную на чужих слезах и жизнях. Затягивая узел на галстуке, я клянусь сам себе, что все будет именно так. Под пиджак легла капура с заряженным верным другом внутри. В большом зеркале отражается ледяной расчетливый взгляд, за которым прячется агония потери. Но Ольховский прав. У меня будет время горевать и оплакивать. Сейчас я должен взять себя в руки и отомстить за нее. Новое такси, дорога по пробкам. И вот мы остановились у кладбище, где уже стоят знакомые тачки. Ольховский с костяком своей команды, Арчи с холодным сосредоточенным взглядом, вышел из машины, не спешу подходить к мужчинам. Смотрю по сторонам, изучаю местность. Наши парни расположились в окрестностях под видом прохожих и посетителей этого страшного места. Плохо спрятали Сашку. Подошёл к Евгению Арсеньевичу, но руку ему не пожал. Я засек его за три минуты. «Сейчас поправим», — кивает Ольховский. «Ты просто схему расположения знаешь». Уверен, они тоже. Иду вперёд, задевая Арчи плечом. «Тим!» — кричит друг мне в спину. «Не трогай его. Слышу, как осаждает медведя Ольховский. Правильно говорит, не надо меня трогать. Я пришел сюда попрощаться со своей женщиной, похоронить вместе с ней свое сердце и с холодным разумом закончить эту негласную войну». Услышал гул голосов за спиной. Оглянулся и грудную клетку сдавил тисками. Я не могу сделать вдох, глядя, как наши парни несут мимо меня черный глянцевый кроп с закрытой крышкой. ч Меня поймал Арчи. Оказывается, я начал падать. Нормально, кивнул ему, беря себя в руки. Я нормально. Пошел вслед за процессией, слушая рваный ритм собственного сердца. Заасфальтированная дорожка смазалась перед глазами. Я поднял взгляд и уставился на темный проем в земле. Мы остановились. Люди вокруг говорят какие-то громкие слова. На чёрный ящик кладут бордовые розы. Они сейчас так похожи на капли крови. Пришла моя очередь. На ватных ногах подошел ближе, провел пальцем по блестящей поверхности. «Прости, любимая, я не принёс тебе цветов сегодня. Я сделаю кое-что гораздо лучше. Принесу тебе голову ублюдка, разлучившего нас». Поднял взгляд и столкнулся со светлыми глазами Киреева. Он стоит далеко, но не прячется. Хотя уверен, что знает про снайпера. На нем серые брюки, такого же цвета пиджак, накинутый на белую футболку. А на лице звериный оскал, адресованный мне. «Я тебя уничтожу», — произношу вслух. Мой враг кривится в усмешке, отступая в тень деревьев. Он исчезает так же, как появился здесь, но я найду. Обещаю тебе, Крис, я обязательно скоро его найду. Не стал смотреть, как закидывают землей мою жизнь. Не попрощался с присутствующими. Ушел к машине. На мобильном сотню пропущенных от отца. Я написал ему смс. «Просто скажи, что с моей дочерью все нормально». «С ней все хорошо». Моментально пришел ответ. «Береги ее, отец. Кроме тебя у нее никого не осталось». Хотел выключить мобильник, чтобы он не успел до меня дозвониться. Но его опередили. Скрытый номер настойчиво пытается связаться со мной. «Слушаю». Принял вызов, надеюсь, что это Киреев жаждет встречи. Тим, в трубке раздался женский схлип. Боже, Тим, я надеюсь, ты сможешь меня простить.